Она имитировала недовольный мужской голос. "И что же будет следующим? Право голоса для собак?" "Да. И поэтому вы даже пригрозили ему пощёчиной", сказал доктор Гаррисон. "Это, между прочим, в кое-то веке черепити, на котором мне не было скучно". "Но это же было совсем не так. Я просто сказала ему, что не могу гарантировать, что в следующий момент сделает моя правая рука, если он и дальше будет выдавать такие неквалифицированные высказывания". «Если он и дальше будет болтать подобную глупость!» «Таким были ваши точные слова», — поправил доктор Гаррисон. «Я точно это запомнил, потому что они произвели на меня неизгладимое впечатление». Леди Тильни рассмеялась и подала доктору руку. «Я провожу вас до двери, доктор Гаррисон!» Пауль попытался открыть глаза и сесть, чтобы поблагодарить доктора. Но ему не удалось ни то, ни другое. «Я... бла... бр... промямлил он из последних сил. Что чёрт подери за вещество было в том, что вы ему дали, крикнула Люси доктору Слет. Уже в дверях он обернулся. Только пару капель настойки морфия, совершенно безобидно. Возмущённый скрик Люси, Паул уже не слышал. Из аналов хранителей. 30 марта 1916 года. Пароль дня: Potius erquam, nonquam. Livius. Как следовало из источников нашей тайной службы, на Лондон ожидались атаки с воздуха немецких морских эскадр. И мы решили немедленно действовать по форме номер 1 протокола безопасности. Хронограф на неопределённое время был перенесён в помещение для документов. И леди Тильни, я и мой брат Йонатан будем элапсировать там вместе, чтобы сократить используемое для этого время до 3 часов в день. Путешествие из этого помещения в XIX век не должно представляться проблемным, так как в ночное время там редко кто находился, и в аналах не было записей о посещениях из будущего. Поэтому мы исходили из того, что никто не заметил нашего присутствия. Как и ожидалось, леди Тильни воспротивилась отказаться от своих обычных привычек и не могла по её собственному высказыванию найти хоть какую-нибудь логику в нашей аргументации. Но в конце концов ей пришлось подчиниться решению нашего магистра. Военное время требует и особых мероприятий. Элапсирование сегодня после обеда в 1851 год прошло неожиданно мирно. Возможно, потому, что моя заботливая жена дала нам с собой её несравненный пирог чаю, и мы избегали таких тем, как право голоса для женщин, помня о жарких дебатах при других обстоятельствах. Правда, леди Тилли очень сожалела, что не могла пойти на международную выставку в Гайд-парке, а мы очень сочувствовали ей по этому поводу, поэтому разговор не перерос в спор. Но её предложение с завтрашнего дня проводить время за игрой в покер, снова проявила ее с ее эксцентричной стороны. Погода сегодня легкий моросящий дождь при весенних 16 градусах по Цельсию. Отчет Тимоти де Виллер. Внутренний круг.